Глава 27. Сборы, дорожные приключения, приветливый, но слишком развязный саночлежник, мистер Бауэллу протестует, солнце из-за туч, благополучное прибытие. Итак, скорее, скорее. Мы не теряли времени. В нашей партии было четверо. 60-летний кузнец, два молодых адвоката и я. Мы купили фургон и пару престарелых кляч Мы погрузили в фургон 1800 фунтов провианта из старательского инструмента и в холодный декабрьский день выехали из Карсена. Лошади наши были столь дряхвые и словосильные, что очень скоро одному, а то и двоим из нас пришлось по очереди идти пешком. Это помогло, хотя и ненадолго. Потом пришлось идти пешком третьему. Это тоже помогло. Оставшись в фургоне один, я вызвался править, невзирая на то, что никогда не держал в руках вожжи, и любой другой на моем месте считал бы себя в полном праве не браться за такое ответственное дело. Прошло немного времени, и выяснилось, что лучше всего и возниться, слизь с козел и пойти пешком. Тут-то я и отказался от своей должности, и уже больше не заступал ее. Прошел еще час, и мы убедились, что не только желательно, но совершенно необходимо, чтобы двое из нас, положив руки на задок фургона и увязавая песке, «Подталкивали его. Таким образом, нашим хилым лошадкам работы оставалось не так уж много. От них требовалось только не мешать нам и поддерживать дышло. Всегда хорошо наперед знать свою участь. Тогда легче примириться с ней. Мы в первый же день поняли, что нас ожидает. Вне всяких сомнений, нам предстояло пройти пешком 200 миль по песку, подталкивая фургон вместе с упряжкой. Мы приняли это как должное и с тех пор уже не садились в фургон». Мало того, добросовестно сменяя друг друга, мы почти без передышки подталкивали его всю дорогу. Пройдя семь миль по пустыне, мы сделали привал. Кваггет, ныне член Конгресса от Монтаны, распряг лошадей, накормил и напоил их. Алифант и я набрали хворосту, развели костер и принесли воды. А старик Баллу, кузнец, занялся стрепневой. Такого разделения труда мы честно придерживались до конца путешествия. Палатки у нас не было, и мы ночевали под открытым небом, закутавшись в одеяло. Но мы так уставали за день, что спали очень крепко. 200 миль нашего пути мы покрыли в 15 дней, точнее в 13, ибо мы сделали двухдневную остановку, чтобы дать отдых лошадям. Вообще-то говоря, мы добрались бы до цели и в 10 дней, если бы догадались привязать лошадей сзади фургона. Но это нам пришло в голову слишком поздно, и мы всю дорогу толкали и фургон, и упряжку, тогда как могли наполовину облегчить себе работу. Старатели, попадавшиеся нам навстречу, советовали поместить лошадей Внутри фургона, но никакой сарказм не мог пробить железную серьезность мистера Баулу, и он заявлял в ответ, что это может нанести урон нашим припасам, ибо лошади из-за долгого недоедания. Битуминозный. Читатель не посетует на меня за отсутствие перевода. Что имел в виду наш старик, когда произносил длинные слова, оставалось тайна между ним и его создателем. Среди людей, которым жизнь уготовал, уготовала скромный жребий, Трудно было бы найти более славного, более добросердечного человека. Он был в само простодушии, отзывчивости и бескорыстие Несмотря на то, что его годы вдвое превышали возраст самого старшего из нас, он никогда не важничал и не требовал для себя ни преимуществ, ни льгот. Трудился он наравне с молодыми, а в беседах и развлечениях принимал участие не часть своим возрастом и не презирая нас по стариковскому обычаю с высоты своих 60 лет. Одна только странность водилась за ним – Он питал пристрастие к звучным словам и произносил их ради звучности, немало не считаясь со значениями их и не заботясь о том, что, выражает, что выражают ли они его мысль. Но он ронял эти пышные многосложные слова так легко и непринужденно, что совершенно обезоруживал слушателя. В его устах они звучали просто и естественно, и, каюсь, я частенько ловил себя на том, что принимаю витиеватое изречение старика за исполненные смысла сентенции, хотя на самом деле они не значили ровно ничего» лишь бы слово было длинно, внушительно и звучно. Большего не требовалось, чтобы он проникся к нему любовью и совал его в самые неподходящие места, при том с таким удовольствием, как будто смысл его был лучезарно ясен. Мы всегда расстевали все наши одеяла на мерзвой земле одно к другому и спали на них в повалку. Обнаружив, что наш глупый длинноногий щенок обладает изрядной долей животного тепла, олефант стал брать его в нашу постель. Он укладывал его между собой, И стариком балл и нежился, прижимаясь грудью к теплой собачьей спине. но среди ночи щенок вдруг испытывал потребность потянуться и с довольно урчанием упирался лапами в спину старика. Иногда, согревшись и чувствуя себя наверху блаженства, песик просто от избытка благодарности начинал хвататься лапами за его спину. А если случится увидеть во сне охоту, то вцепиться старику в волосы и тявкать прямо в ухо. В конце концов, почтенный старец коротко пожаловался на столь... Развязанное обращение, присовокупив, чтобы что такую собаку не следует пускать в постель к усталым людям, потому что она слишком фигуральна в своих движениях и слишком органична в своих чувствах. Мы выгнали щенка. Путешествие было трудное, тяжкое, утомительное, в то же время приятное, ибо каждый вечер после дневного перехода, утолив волчий аппетит горячим ужином, состоявшим из поджаренного сала, лепешек, патоки и черного кофе, мы сидели вокруг растрала, Курили, пели песни, рассказывали всякие истории, кругом стояла тишина безлюдной пустыни. И такое беспечальное, беззаботное житье казалось нам наивысшим благом и счастьем на земле. Бродячая жизнь таит в себе сильнейший соблазн для всякого, будь то горожанин или сельский житель. Мы происходим от арабских племен, кочевавших пустыне, и тысячелетнее восхождение к вершинам цивилизации не вытравило в нас тяги к бродяжничеству». Никто не может отрицать, что одна мысль о ночлеге у походного костра исполнена для нас таинственного очарования. Однажды мы прошли за день 25 миль, в другой раз 40 через великую американскую пустыню, и дальше еще 10 миль, в общей сложности 50, за 23 часа, не останавливаясь ни для еды, ни для питья, ни для отдыха. Но лечь и уснуть, пусть даже на камнях или на мерзвой земле, после того, как ты прошел 50 миль, подталкивая фургон и пару лошадей, Это такое блаженство, что в ту минуту цена, которой она куплена, не кажется слишком дорогой. Мы сделали двухдневный привал у впадин реки Гумбольд. Мы пробовали пить сильно щелочную воду, но из нашей затеи ничего не вышло. Это было все равно, что пить щелок, и притом не разбавленный. Вода была горькая и вообще отвратительна на вкус, и вызывала пренеприятную изжогу. Мы добавили воду патоки, но это мало помогло. Потом положили соленый огурец... Но и он не отбил противного вкуса щелочи. Она явно не годилась для питья. Когда же мы сварили кофе, получилась такая бурда, какой еще Свет не видел. Это было нечто столь, мер... столь мерзкое, что даже просто вода показалась нам более сносной. Старик Баллу, творец и создатель всего напитка, шел долгом поддержать и одобрить его, и поэтому выпил полкружки. Между глотками неуверенно выражая свое уд... удовольствие, но в конце концов выплеснул сладко остаток и откровенно сознался, что такой кофе слишком технологичен для него. Вскоре мы нашли ключ с чистой прозрачной водой, и после этого ничто ужин не обращало нашего благополучия и никто не нарушал нашего блаженного покоя.